Глава десятая Что дальше? – спросил меня Сид, когда мы наконец смогли заказать такси в шахтёрский посёлок. Я только пожал плечами, наблюдая, как сверкает снег под яркими лучами зимнего солнца. Погода сегодня выдалась на удивление приятной. Тебе что-то тревожит? – приподнял бровь и помахал перед моим носом ладонью. Не особо. Я повернулся к приятелю. Просто странное ощущение после этого задания. Привыкну. Мы стояли неподалеку от дороги, по которой нет нет да и поднимались небольшие снежные вихри. Мне хотелось поговорить с Солом, но я не был уверен, что это сейчас будет уместно, а потому не обращался к нему с просьбой явиться. К моему удивлению спустя всего пару минут к нам так и явился б о ж о к Только не мой. Я впервые увидел Вайру, того самого покровителя, который не с о и з в о л я л являться Сиду. Теперь же я с м о г его увидеть. Из лилового о б л а ч к а тумана прямо на заснеженную дорогу выпрыгнул довольно внушительный зверь, нечто среднее между лесой и волком: крупный размер, длинный пушистый хвост и уши локаторы. Вайра оказался малость оригинальнее Сола и не стал принимать обличие человека, даже шерсть животного о т д а в а л а с и н и м оттенком. Приветствую. Сид, кажется, слегка растерялся и коряво поклонился своему покровителю. Чудесная работа, промурлыкал бажук, обходя Сида по кругу. Лис не открывал рта, но и не общался со своим подчиненным с помощью телепатии. Я тоже отчетливо слышал его голос. Спасибо, промямлил Сид. Судя по всему, бажук появлялся у собственного Санкари крайне редко, потому что сам Сид выглядел и правда растерянно. Ты наконец смог преодолеть ступени. В голосе? Идущим от образа башка слышалось нечто слегка насмешливое. Я говорил, что ваша встреча с новым Найтом будет полезна. л и с продолжал неторопливо кружить рядом с Сидом. Тот только и успевал поворачиваться, чтобы смотреть в хитрые изумрудные глаза своего покровителя. Кому говорил? Он явно недоумевал. Неважно, протянул Вайра. Я получил большой заряд силы. Это было приятно после долгого ожидания от тебя. Если бы ты был более ответственным п о г р о в и т е л е м то являлся бы ему чаще. Не удержавшись, вставил я. Я старался сказать это насколько возможно безэмоционально, но все равно получилось, кажется, достаточно дерзко и нахально. У каждого свои методы. Вайра повернулся ко мне и хмыкнул. А где Сол? Судя по насмешливой морде башка. Я спросил какую-то глупость. Вряд ли боги умеют дружить или как-то держаться рядом, хотя Вайра сам сказал, что наша с Сидом встреча будет полезной. Не знать Сола он просто не мог. Я не знаю. Спустя несколько долгих секунд ответил он. Позови его, если так нужен. Покровитель, вставил Сид взволнованно. Я понял, что сам задерживал развитие дара. Прошу, дайте мне шанс, дайте больше заданий. Я докажу, что достоин. Ты достоин. Всему свое время, мурлыкнул Вайра. Я доволен. Мне пора. л и с запрыгнул в такое же о б л а ч к о и исчез. Похоже, что манерами боги покровители не отличались. Сол тоже чаще всего уходил, не дожидаясь ответного прощания. А Сид не успел ничего вставить. Ты давно не видел его, да? Я улыбнулся уголком рта. Слишком уж благоговейно приятель смотрел на Вайру. Давно. Прерывисто выдохнул Сид. Мне кажется, что я ему не нужен. Знаешь? Я чуть качнул головой. Не знаю. Когда я только появился в этом мире и впервые встретил Сола, я ненадолго замолчал, пытаясь сформулировать мысль, которую хотел объяснить. Слова приходили на ум не очень торопливо. Что? Поторопил он меня. Я совсем мельком, но почувствовал энергию, как сказать, божественную. Честно, я даже сейчас объяснить не могу. Просто почувствовал нечто. Даже в момент, когда Сол разозлился, я как-то почувствовал изменения. И эти ощущения нет-нет, да и проскальзывали фоном. Это ты к чему? К тому, что на нынешней ступени набирая силу, я чувствую больше, особенно сейчас. Твой покровитель старше и сильнее Сола, но почему-то... В общем, не думаю, что ты ему не нужен. Я вот о чем. У него светлая и сильная энергия, хотя... Я усмехнулся себе. Что? Договариваю уже. Сид чуть толкнул меня в бок. В общем, мне кажется, он что-то не договаривает и тыхитит. р Вот что. Не думаю, что плохое. Я сам удивился, что могу объяснить хоть что-то. Приподняв рукав пальто, я осмотрел три своих браслета. Почему я не получил ступень сейчас? После того, как смог почувствовать души, после того, как понял энергию Вайры, неужели этого мало? Пусть так. Голос Сида выдернул меня из раздумий. Боги не причиняют зла Санкари, а это главное. Ага. Я кивнул, отвлекшись от браслетов. Слушай, у нас тут съезд клана буквально на днях. Потом я планирую отправиться в Тсивим и я за. Приятель просиял. Я уж думал, ты решил оставить меня за бортом. н е Я хлопнул его по плечу. Мы отличная команда. Я хотел сказать что-то еще, но услышал звук мотора, а затем и приближающаяся машина такси вынырнула из за пригорка. Дума я не стал в красках описывать семье, что увидел и что чувствовал. Поднявшись к себе, я разгреб письма о т п е ч а т н ы х изданий и пару приглашений на интервью. Моя минута славы потихоньку заканчивалась, но, судя по всему, окончательно от меня отставать никто не собирался, и это было очень хорошо. Ополоснувшись и приведя себя в порядок, я продолжил бродить по комнате и постоянно просил Сула явиться ко мне на разговор. Это сейчас было важно, чтобы я мог сосредоточиться на семейных делах и подготовиться к разговорам с х а н а й и остальным кланам. Надо было закончить с этим заданием и этим опытом. б а ж о к соизволил явиться только тогда, когда меня уже настойчиво звали к ужину, а я отправил сестру и Атриса дважды, сказав, что еще не готов. Эй! Сияющие рубиновые глаза покровителя вспыхнули совсем рядом с моим лицом. Я отпрянул назад и осмотрел б а ж к а Теперь он явился мне в каком-то красном тряпье и с золотыми цепями на запястьях и лодыжках. Каждый раз он будто сбегал с модного приговора. Я ухмыльнулся. Долго же пришлось тебя звать. Я чуть нахмурился. А я-то думал, что после такого ты прилетишь ко мне тут же. Не всегда выходит. Бажок широко улыбнулся и развел руками. Поговорить хочешь? Конечно. Я снова осмотрел руки. Почему я не преодолел ступень? А должен был. Сол смотрел на меня с усмешкой. Я, я слышал и понимал их души не совсем. Мне все еще было трудно подобрать правильные слова для объяснения. В общем, это была некая связь. Ты растешь, твоя душа и твой дар меняются, крепнут, получают новую силу. Это не удивительно. Значит, это то, что приближает меня к божеству, да? Я с недоверием посмотрел на Сула изпод лобья. Конечно. Он тряхнул растрепанной башкой. Ну и как тебе? Сложно л а т о Я покачал головой и снова прошелся по комнате. Когда я привыкну? Не могу сказать. Сол опустился на пол и сел по-турецки, наблюдая за моим петляющим маршрутом. р а й г а р сказал, что он такой же, как они. Ты знал? Я повернулся к покровителю. Не совсем. Тот прищурился. Я не мог понять до конца. Веришь ли? Когда находишься долго где-то не здесь, потом не все навыки восстанавливаются мгновенно. Услышав его, я понял, что да, наверное, так и есть. Он не сказал, как так вышло, и... А я могу его отпустить? Почему-то на мгновение мне показалось, что душа Райгара просто служит мне, а быть его хозяином и держать при себе чужую душу меня как-то не п р и л ь щ а л о Я же слышал и чувствовал боль других. Спроси у него, Сол о с к а л и л с я Я к этому не имею никакого отношения. Я знаешь ли... Башка прервал продолжительный стук в дверь. На моё счастье послышался голос Эсты. Найт, мы уже собрались ужинать, садимся за стол. Если ты сейчас не спустишься, то будешь есть один и холодное. Больше ждать не будем. Она в отличие от а т р и с а не стала пытаться заглянуть за дверь, а этот разговор я хотел закончить с солом с тет тет-а-тет. Пару минут, уже иду, поспешно ответил я. Поторопись, сделав строгий тон, сказала сестра. Так вот. Я повернулся к башку. Скажи мне, ты все время это чувствуешь и понимаешь? Сол только молча кивнул. Каково это существовать, когда ты понимаешь, так много душ и слышишь их? Как это не сводит с ума? Будто по мне скажешь, что я нормален по человеческим меркам? Сол заржал. Я даже вспомнил, что не воспринял его всерьез с самого начала. Да уж, представления обожественных проявлениях во мне еще тогда нехило так пошатнулись. Ты будешь слышать и понимать больше с каждым разом. Ты меняешься. Я говорил тебе об этом. Перестав заливаться смехом, продолжил Бажук. Это не страшно. Ты привыкнешь. Тебе нужно еще время, чтобы получить следующую ступень. Поверь, для тебя откроется то, что ты сейчас даже не представляешь. Да уже? Я хмыкнул. Ты не смог вспомнить, где ты был? Сол скривился и мотнул головой. Но мой прадед, прадед Найта. Он что-то н а т в о р и л вместе с приятелями. Я думал, что его кто-то преследовал и он спасался, но мне все больше кажется, что это не так. Я думал, что ты мог пропасть из-за артефакта, но появился, что ты без него. Да и сейчас он неполный. Что он творил в последний момент, мне неизвестно. И это правда. Сул пожал плечами. Но он хотел заполучить силу божества быстрее. Знаешь, твой прадед и его приятели были довольно увлечены собственным чеславием и гордыней. Я на это только улыбнулся. Если Сул, как и вообще боги Кантона, и правда не может мне лгать, то ничего я сейчас от него не добьюсь. Странно было осознавать, что некая девочка Ди, совсем из другого мира, знает куда больше, чем вся семья и собственный покровитель. Ладно, я быстро взглянул в зеркало и поправил волосы. Мне важно было узнать, смогу ли я жить с этим. Ну, с пониманием душ. Видимо, смогу. Спасибо, что пришел. Я повернулся к в и с я щ е м у в воздухе солу. Тот только благостно улыбался. Сможешь. Ты даже еще не представляешь, насколько сильна твоя душа. Он подмигнул мне и исчез. Впрочем, как и всегда. Я протяжно выдохнул и поспешил все-таки спуститься к ужину. Разговор с Сулом оказывается затянулся. По моим ощущениям прошло всего несколько минут, а на самом деле семейство уже заканчивалось десертом. На меня недовольно взглянул Ксан, а Блас только что-то буркнул себе под нос. Извините, было кое-что важное. Я о стал с я стоять в арке. Мне сейчас не до пунктуальности. Вроде бы и прозвучало невысокомерно, но кажется, все хотели услышать от меня историю последнего задания. А я не горел желанием рассказывать обо всем. Садись уже, проворчал Блаз. Не оставлять же тебя голодным в конце концов. Вот спасибо. Я довольно улыбаясь, двинулся к столу. Мне пришлось у м и н а т ь свою порцию достаточно быстро, чтобы Ксира и Эста не задерживались. Спустя минут десять за столом остались только Марси и Блаз. Даже Атрис ушел. Меня эта компания мало с т ь с м у щ а л а но я терпеливо ждал, что они хотят мне сказать. Больше всего я не хотел нового разговора о Ханай и женитьбе на ю н е Все равно я уже давно решил, как буду действовать в этом вопросе. Оставалось только надеяться, что они и вправду смогут довериться мне. Мы пока не починили вычислительную машину твоего отца. У мастера не вышло все восстановить, только получилось открыть кое-какие документы. Спустя несколько минут немного гнетущего молчания сказала Марси. Я уставился на нее, даже не найдя, что ответить. Потому что хотел только, чтобы она продолжила. Я покопалась в документах, но кроме одной зацепки не нашла ничего полезного. Она покачала головой. Каково же было м о е разочарование! Снова! То, на что я возлагал большие надежды в поисках деталей и подсказок, снова о к а з а л о с ь пустышкой. Наверное, Марси прочитала мои р а з о ч а р о в а н и е по глазам и поспешила добавить: "Но это неплохая новость, правда?". Она даже немного всплеснула руками. Там были чертежи и описание этого. Она ткнула пальцем в цепочку у меня на шее. Так смог протянуть я. И это действительно ключ, необычный, выполнен на заказ со скрытыми координатами того, что им открывается. Скажи мне, пожалуйста, негромко произнес я, что у ключа всего две части. Мне показалось, или у Марси в глазах даже появился блеск. Да, всего их две. Обе части принадлежали Кайросу, точнее Кайросу и какое-то время некоему Лиаму. Затем они снова были у него. Я перевел взгляд на б л а с а который только кивнул. Он не стал передавать ключ никому из семьи Ствирайн, передал твоему отцу, а потом и ты. Марти запнулась, зная, что это был не я, но продолжила. А потом ты получил ключ, только я не знаю, в какой момент осталась только часть. А я, кажется, знаю, к р я к н у л Блаз. Когда появилась девочка Ди. д е д испытующе на меня смотрел. Похоже, сам Найт его в дела Ди не посвящал, и Блаз довольно многого не знал. Она родом из Нуана, подтвердил я неозвученное предположение. Значит, вся эта история между собой связана. Теперь мы знаем, что кулон ключ, но от чего неизвестно, и что это нечто не открыть без второй половины. Блаз довольно хлопнул ладонями по столу. Странно, что дедушка не стал передавать ключ никому из семьи. Марси расстроенно покачала головой. Он планировал, что ключ попадет к Найту? Это вряд ли. Отмахнулся Блаз. Скорее всего, он хотел, чтобы вся эта история прошла мимо нас. Только вот мой отец не предполагал, чем это для семьи закончится. Нищетой и смертями. Ту. Дед не на шутку не г о д о в а л а мне пока не хватало деталей для полного пазла. Но это уже было хоть что-то. Я сжал кулон под рубашкой ладонью. Ди, когда же я смогу найти тебя? Я хотела поговорить еще кое о чем. Марси выдержала небольшую паузу. Ты сказал, что сам будешь решать, как действовать с х а н а й но неужели ты даже не введешь нас в курс дела? Вы все еще не доверяете мне? Зачем я это спросил? Скорее всего, конечно же, не доверяют до конца, хотя прошло столько времени. Свет над столом в кухне подозрительно мигнул. Нет, нет, м а р с и а ж приподнялась над стулом. Просто мы должны поддерживать какую-то легенду, если будут вопросы. Я широко улыбнулся. Это выглядело так странно и искренне, что на душе даже как-то потеплело. Дело было не в недоверии, а в поддержке. м а р с и как истинная мама, решила поддержать все, что задумает сын, даже если этот сын не совсем тот самый и даже уже не на все сто человек. Я все расскажу. Еще надо обдумать детали, ответил я. Думай быстрее, потому что сбор клана через три дня, а у меня других дел полно. Еще нужно готовить отчеты и остальные документы. Вы меня отвлекаете только. Блас Хмуро посмотрел на вновь моргнувший свет. Станция Сбоит, выдохнула Марси. Эта дополнительная линия когда-нибудь оставит нас без энергии. Так, я поднялся из-за стола. Никому не буду мешать. Перед отъездом я расскажу, что хочу сделать, но не раньше. Ладно, будь по-твоему, согласился Блаз. Только не наломай дров, а то узнаем мы вас, юных и горячих, уверенных, что они умнее всех остальных. Не ворчи. Я обошел вокруг стола и совсем слегка потряс деда за плечи. Все будет отлично, я обещаю. с м о т р и у меня, буркнул Блаз. Но по его глазам я видел, что где-то в душе он улыбается. Я уже готов был с чистой совестью в о з б е ж а т ь п о л е с т н и ц е и с чувством выплненного о долга завалиться спать, как в кармане зазвонил телефон. Я даже удивился, что кто-то звонит так поздно. Еще больше я удивился, когда достал трубку из кармана и увидел имя звонившего на прямоугольном дисплее. Уго! Только и смог выдохнуть я, прежде чем поспешно покинуть кухню и выскочить в коридор.